Глава двадцатая. Возле богряных топей. Спустя несколько часов, полдень. Ратибор, рати Ратибор, покажись, подлый трус! Нараспев, издевательски орал вот уже примерно полчаса изрядно окосевший лавретий, выхлебавший в комнате у Хасвана, обакувший на свином. и, не применувшись затем прикупить внизу у трактирщика еще парочку заветных бутылей в дорогу, кое осушил по пути к багряным топям. От выпитого ушвариться мигом выгнулась грудь колесом, и море стало по колено. Уперев руки в боки, расхраблившийся сверх меры разбойник, изрыгаясь в выхлопы, даже почувствовал некий азарт, сам с собой соревнуясь в злословии. как бы побольнее, да по заковыристие словесными помоями, никак не желавшего показываться на свет белый дикаря. Повторяю, для тугоухих рыжих лосей, справив малую нужду под ближайший кустик, продолжал верещать не совсем твердо стоявший на ногах громила. «Девка твоя у нас! Посему ждем тебя сегодня вечером в Киме, одного, безоружного, и с нашими денежками. Все, что имеется, с собой тащи». — И да, без глупостей давай. А то твоя светлокудрая пташка не доживет до рассвета. Мы крылышки-то подрежем, скопом, ха-ха-ха. Лавритий пьяно загоготал. — Не все ж тебе одному, Санника, миловаться. Мы тоже хотим. Я о ней мечтаю, ежели что. С тех самых пор, как впервые увидел. Точнее, о ее упругой заднице. Лишь гуляющий над верхушками столетних исполинских деревьев ветер тихонько завывал в ответ на разудалые извержения распалившегося душегуба. Да еще воронье как-то смешливо периодически каркала, казалось, с простодушным удивлением на своем птичьем языке, пытаясь выяснить друг у дружки, что надо бы на этому странному человечку, столь бесцеремонно нарушившему покой багряных тупей. В остальном же в округе царили тишь да гладь. Русич не показывался, что стало капитально раздражать лаврития, Коему захотелось немедленного продолжения гульбы, то бишь добренько хлебануть еще винишко. — Ты чего, кумека, шасталопрыжекудры, что я тут с тобой до утра куковать буду? Больно надо. — гневно рявкнул совсем распоясавшийся лиходей, собираясь уходить. — Я все прокудахал, что хотел, и не раз. Засим мне пора. В Киме всяко веселее, чем тутово. Ну а ежели ты меня так и не услышал, то ян уже твои проблемы, варвар. усе что мне наказали я выполнил так где балакаешь ее держат внезапно раздался за спиной лаврете знакомый опасно вкрадчивый бас э я вроде и не говорил где севшим голосом произнес начавший стремительно отрезвитель ходейклиння сам себя на чем свет стоит швариец испуганно вжал голову в плечи и медленно развернулся в десятка шагов за ним возвышался недобро прищурившись ратибор Сердце Лаврития тут же ушло в пятки. Разбойник мигом понял, что влип по самое не балуйся. ратибор тем часом насмешливо хмыкнул. — Не говорил? Да неужели? — Агась! — тихо проблеял в раз орыбевший Лавритий, пытаясь вспомнить, сколько же он дерьма вылил чуть ранее настоявшего перед ним чемпиона Кузгара. Картина представлялась крайне безрадостной. — Уверен? — Продолжился Мешкем занимательный диалог. — Абсолютно варвар. — Ну так, значит, у тебя все еще впереди? — Думаешь? — Конечно, Лаврюк. — А если я убегу? — Попробуй, хмыреныш. — Можно, да? — Можно попробовать. Тут нервишки у Лаврючия окончательно сдали. Он быстро развернулся, дорванул, куда глаза глядят. Но пробежка шварица закончилась крайне шустро. Истошно заверещав от сильной боли в левой ягодицы, он с диким криком, переходящим в надрывный плащ, грохнулся на землю. Из его пятой точки торчал здоровенный нож Ратибора. Сбывались самые страшные кошмары лаврития, ораторский запал которого мгновенно улетучился вместе с хмелем. А на трезвую тыковку больше всего душегуб боялся чем-то прогневать рыжего медведя и после угодить в его косматые беспощадные лапы. между тем ратибор спокойно подошел к хныкающему верзиле и присел на корточках рядом ежели хочешь сдохнуть быстренько без мучений ты ведь мне сейчас все расскажешь не так ли Русич не спеша взялся за рукоять ножа да поилозил ею туда сюда вызвав душераздирающий болезненный вопль из глотки наемника так где гутаришь держит танику внимательно тебя слухаю Широкое лезвие тесака снова загуляло по глубокой ране, вызвав очередной истошный крик у несчастного лаврития, принявшегося сбивчиво выкладывать все, что интересовало рыжебородого витязя. Швариец явно созрел для плодотворного сотрудничества.